Глава третья. 27 апреля 1238 года. Мир Сатари. Окрестности Владимира. Юрий Всеволодович устало сидел в седле и с тоской смотрел на полностью выгоревший город. Не осталось ничего. Тартары выжгли все тщательно и добротно, а потом разрушили одинокие кирпичные печи, почерневшими от сажи башенками некогда возвышавшиеся над пепелищем. Не обошли они вниманием и немногочисленные каменные здания, что теперь лежали небольшими холмами. На вид окрестности напоминали не город, а скорее тоскливую мертвую пустыню. Но по-настоящему жизнь никуда не ушла, так как выжили жители. То тут, то там мелькали суетившиеся горожане, стучали топоры, старательно вгрызавшиеся в толстые бревна, слышались усталые голоса. Владимир потихоньку оживал, поднимаясь из пепла, словно птица Феникс. — Отец, что с тобой? — Лучше бы я умер, — тихо произнес великий князь. Дружина молчала, пребывая в смешанных чувствах. С одной стороны, все понимали, что они выжили и спасли людей, но с другой, им было стыдно за то, что они по лесам бегали от степняков. Пожалуй, только Всеволод относительно трезво оценивал обстановку. При Коломне и Подрезанию Тартары нам учинили сокрушительный разгром, лишив большей части войска. И вот этими крохами, что остались в наших руках, мы смогли им причинить урон во много раз больше, чем большими силами в открытом бою. Они не ушли, они отступили. Сынок, да как же отступили? Ушли, как голодные волки прибежали и пошли дальше за новой дичью. Нет, отец, они именно отступили. Мы обрезали им любые способы поиска пропитания. И они были вынуждены отойти. А сколько тартар осталось лежать на лесных тропинках? Сколько возле деревень до да сел. Причём обитателей тех мест не побив и не ограбив. А дома – то наживное. Главное, что мы все живы, и у нас есть хлеб насущный. Так они снова придут. И что, снова пепелище оставлять за собой? И как мы будем смотреть людям в глаза? У нас есть другой пример. Нижний Новгород, Городец и Рязань. Там ведь не только всё выжглено и всех вырезали. Но начатый по уже бесчетному кругу разговор о чести прервал конный гонец. «Нашли! Нашли!» «Что нашли?» – удивленно переспросил великий князь, не успевший сходу переключиться на новый вопрос. «Абос нашли! Степняки его прикопали, но следов много оставили. Все добро, что срезание и прочих городов взяли, все там!» – радостно произнес гонец. «А как вы нашли это место?» – поинтересовался Всеволод. Так тартеры, отходя, пленниц побили. Вот воеводы и заставил нас рыть землю носом, осматривая все враги и ямы окрест. Ведь девиц с обозом держали для утех, зря бы их резать не стали всем разом. Стало быть, сковывали они и многие. И значит, тоже сковывал, закончил мысль Всеволод. Да, так воеводы нам и сказал, дескать, бросили они все награбленное тут, чтобы налегке уйти от голодной смерти, да и дальше след становился сильно жиже. Было видно, что с большим облегчением идут. В то же время, мир, земля, Вашингтон, штаб-квартира, ФБР. И несмотря на это, вы все же утверждаете, что эти ограбления банков, которые продолжаются уже 8 лет в вашей юрисдикции, с явным раздражением переспросил директор ФБР, рассматривая гостей из ЦРУ. «Совершенно верно», кивнул тот. «Я понимаю вашу злость. Все-таки столько было сделано, но, по всей видимости, мы имеем дело с целенаправленными диверсиями иностранных спецслужб. Но у вас нет доказательств». «У нас есть подозрения». «У нас тоже есть подозрения. И что? Никаких оснований для передачи дела я не вижу. Поэтому это дело остается в ведении ФБР». «Что? Вы плохо слышите?» Или вы думали, что можно столько лет водить нас за нос, чтобы потом вот так все замять?» «Так вы думаете, что это мы?» – с вполне искренним удивлением махнул собеседник. 23 ограбления за 8 лет и ни одной ошибки. Мало того, никаких концов. Словно деньги действительно драконы в зубах унесли себе в берлогу. Кому еще могли потребоваться такие средства? Только вам!» Прекрасный способ тайно профинансировать очередную кучу бандитов, которых вы по недомыслию называете борцами за свободу. Вы понимаете, что своими выходками нас подставляете. Черт с ними, с банками еще заработают. Но мы с вами в одной лодке, и вам бы следовало это понять. Уверяю вас, это не мы, предельно серьезно заявил представитель ЦРУ. Конечно, со снисходительной улыбкой ответил ему директор ФБР. — А то вы когда-нибудь признавались. Даже когда мы ловили вас за руку, вы заминали дело и делали вид, что все из себя такие белые и пушистые, а потом нам приходилось за вас обтекать в овальном кабинете. Спустя пару дней. Москва. — Добрый день, — поздоровался Анатолий Ефремович. — Добрый, — ответил вставая президент, протягивая гостю руку для рукопожатия. — Ваш секретарь не назвал тему беседы, верно? Она очень щекотлива, и мне не хотелось бы допустить даже теоретическую возможность утечки. – Я вас слушаю, – произнес глава рода Эрдо, усаживаясь в мягкое кресло. – Как вы знаете, сейчас обсуждается вопрос о создании единой евроазиатской валюты. В связи с этим меня заинтересовал ваш метод привлечения инвестиций. – Вы хотите, чтобы мы начали делиться? – вопросительно поднял бровь дракон. – Нет, что вы. Такой вопрос даже не поднимался. Нам нужна диверсия, которая ударит по доллару США. Серьезно. Я бы даже сказал, колоссально. После событий середины прошлого десятилетия мир находится в шатком равновесии. Все готовится к новому раунду противостояния, и мы хотим нанести удар первыми. Похвальное желание, кивнул Анатолий Ефремович. Инициатива в войне дорогого стоит, что требуется от нас». «Нам нужно дискредитировать доллар США и Федеральную резервную систему. Серьезно, основательно. А конкретнее? Вы сможете совершить ограбление хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка и Форт-Нокса? С передачей золота вам? Нет. Оно остается за вами, как и вся вырученная валюта. Сами понимаете, всплывать такому количеству золота будет нельзя довольно долгое время». Для нас главное дискредитировать ФРС и инициировать крупный скандал, отталкиваясь от которого мы сможем столкнуть ситуацию с мертвой точки. И куда прикажете его девать в таком случае? Мы поможем его аккуратно легализовать, оформляя как добычу на магаданских приисках. Хм, как быстро. Все зависит от того, сколько его там будет. Но несколько сот миллионов долларов в год по текущим ценам я вам обещаю. А если там нет золота? Это будет печально, но не принципиально. Главное, чтобы было ограбление, потому что Вашингтон ни при каких условиях не пойдет на признание того, что золота там не было. Я не это имею в виду. Что мы получим в случае, если золота там не будет? Для сохранения дружеских отношений выгода от сотрудничества должна быть обоюдной. Вам в любом случае заплатят. Золото станет приятным бонусом. Вас что-то конкретное интересует? Мы хотели бы расшириться. Официально, разумеется. Мы, конечно, можем действовать и самостоятельно, но зачем, если можно договориться? Разумеется. Думаю, что это не вызовет никаких проблем. Вы уже определились в своих желаниях? Нам нужен один участок земли в лесопарковой зоне возле любого подмосковного водохранилища. Второй в Приморских горах на Кавказе где-нибудь в районе Абхазии. И там, и там, с правом застройки чего угодно, вплоть до причала и небольшого аэродрома. Площадь каждого гектара в 20-30. Как вы понимаете, это на жилые нужды. Понятно. Подобное и объяснять не нужно, кивнул президент. Я вообще удивляюсь вашей скромности. Она обоснована необходимостью, усмехнулся Анатолий Ефремович. Но теперь ситуация назрела. Кроме того, нам потребуется участок в Подмосковье, можно удаленным, площадью в несколько квадратных километров. Желательно недалеко от какой-нибудь важной дороги. Все равно, какого качества. Мы ее все равно отремонтируем. Это подполноценный научно-исследовательский центр и опытно-конструкторские мощности, а также небольшой городок для проживания сотрудников. С этим будет сложнее. Как я понимаю, состояние участка вас не сильно волнует? Совершенно не волнует. Хоть с диким уровнем радиации это все решаемо. Тогда подберем. Есть у нас несколько проблемных объектов. Но это еще не все. Нам нужен очень большой участок земли, где-нибудь подальше от всяких глаз. Насколько большой и для чего? Я присмотрел медленно умирающий проект плейстоценового парка в Якутии. На мой взгляд, если территорию парка несколько расширить, то мы получим то, что нам потребуется. Тем более, что все объекты будут в каменистом грунте под землей. «Какие объекты?» – повторил свой вопрос президент. Не стану лукавить, нам нужна перевалочная база между несколькими мирами со стационарными порталами. Парк станет прекрасным первым слоем прикрытия, тем более, что мы сможем вполне возродить там популяцию реликтовых животных. Чем для нас грозят эти порталы? Ничем. Самое страшное, что может произойти, их не будет, а на их месте останутся дымящиеся развалины. Именно поэтому я и прошу места где-нибудь подальше от глаз». Они настолько опасны? Не сами по себе, теоретически на нас возможно нападение, и в этом случае удар может быть нанесен именно туда, то есть я просто отвожу удар от ваших людей. А что мы с этого получим? Я уже говорил, возможность инвестировать в неразвитые миры, один из стационарных порталов будет туда. Наверное, перевозки будут очень дорогими? Отнюдь, в тех краях нет потребителей рассеянной маны. Если мы поставим кристаллы-резонаторы для ее улавливания только на территории заповедника, то сможем обеспечить пропускную способность портала порядка 50 миллионов тонн грузов в год. А ведь там всего 160 квадратных километров. Я вас не до конца понял. Сколько это будет стоить? Считайте, что ни копейки. Вопрос упирается только в освоенную нами площадь и возведение порталов. А насколько вы хотите расширить действующую площадь парка? до тысячи квадратных километров. 300 с хвостиком миллионов тонн в год? 312, да. но учтите, там будет как минимум два портала, и товарооборот будет не только с вашим миром. Даже если нам будет поступать жидкий ручеек, 100 миллионов тонн ежегодно будет очень неплохо. Разумеется, но для этого вам нужно придумать, как это все вывозить. да и перспективы это далекого будущего. Конечно, Вы сказали о том, что плейстоценовый парк станет первым слоем прикрытия. Да, он ведь тоже денег стоит. Под ним будет скрываться крупное месторождение золота и алмазов, которое мы там найдем. Насколько крупное? Например, в масштабах ЮАР, свежего, девственно чистого и неосвоенного. Ого, у президента аж дух перехватило. Вам уже нравится? Конечно. Этот уровень прикрытия? «Отлично объяснит, зачем нам вообще связываться с парком, который вы нам навяжете. Разумеется, к нему будет прилагаться железная дорога, которую вы потребуете за свой счет проложить от Якутии до Берингового пролива». «Мы? Вы же хотите смотреться выигрышно в политическом плане?» «А вам это зачем? Можно ведь малым обойтись». «Можно. Но нам нужно будет прокачивать через перевалочный пункт эшелоны». Вы сможете придумать красивые обоснования для всего этого? А так, трансконтинентальная железная дорога, связывающая Северную Америку и Евразию. Это прекрасное прикрытие, да и нам все это несложно. Там ведь горы, это все будет стоить огромных денег. В наших руках есть магия, которая при должном применении открывает совершенно иной порядок возможностей. Официально объявим о какой-то новой модели проходчика, и спокойно нарежем туннелей. Разумеется, это все будет секретной разработкой, и журналисты смогут понаблюдать за ее работой только издалека. Так может, вы и трансип модернизируете? Может, и модернизируем, усмехнулся Анатолий Ефремович. Это все вполне решаемые задачи. Я бы даже сказал, обыденные. Это для вас. Что скажут во всем мире, если мы вот так возьмем и быстро построим сложнейший весьма капиталоемкий проект? Это, считай, стройка века. Поверьте, на фоне тех ставок, по которым мы играем, все это мелкая суета. Мы все сделаем, даже не переживайте. Но зачем вам Россия? Зачем вы вообще с нами связались? Поймите меня правильно, но я не понимаю ваш выбор. Во-первых, Максим испытывает к России симпатию. Не улыбайтесь, для нас это довольно важно. Тем более мой внук – золотой дракон. Во-вторых, у вас на территории есть все, что нам нужно для перевалочного пункта. Считайте важного логистического узла. В-третьих, пока мы неплохо и взаимовыгодно сотрудничаем, и пока вы ведете себя честно и ответственно, никаких оснований для смены партнеров у нас нет. И все? Вам этого мало? В США есть практически незаселенные земли на Аляске, да и Канада полупустая, Китай с его запущенными западными землями. На мой взгляд, ваш выбор держится только на симпатии Максима. — Вот что вы за человек? — улыбнулся глава рода Эрдо. Вы как будто нас уговариваете уйти к вашим врагам. Нет, конечно. А выглядит именно так. В общем, не морочьте себе голову, просто помните, что между нами пробежит черная кошка сразу, как только вы начнете вести себя неправильно. Мы делаем выгодные предложения, заранее просчитывая ваши интересы. Ваша задача – честно выполнять договоренности и не мешать нам, и тогда все будет хорошо. Мы сделали ставку на эту территорию и эту страну. Не разочаровывайте нас.